«Горячев. Так, я первая пройду. В конце концов, я крёстное будущее». Ага, разбежалась. «Я сейчас с тебе этим букетом тресну по башке твоей мэрской. выдраты валька. Губу закатай, я крёстный буду. Мне Риткин хмырь обещал». «Мало ли кто кому что обещал. Ты, Надька, вообще не лезь. Надеюсь, хоть сюда-то ты не приволокла сегодня петарду. С тебя останется овцевы что я дура по-вашему совсем?» Я смотрю на двух крошечных, но очень серьезных младенцев, спящих в дурацких пластиковых кроватках и, видимо, превращаюсь в слюнявого дурачка, потому что понимаю, что моя жизнь больше не будет прежней. Теперь я не чувствую себя несгибаемым. Эти две крохи крепко держат в своих малюсеньких кулачках мою душу и большую половину сердца. Другая честь пламенного мотора отдана женщине, устало откинувшейся на подушках. Ритка моя. Она бледна, но улыбается. И я готов встать, как вратарь на воротах, чтобы не впустить в этот мой мир трех ведьм, которые, судя по звукам, раздающимся за дверью, уже пошли в рукопашную. Господи, дай этому городу силу стоять Я, видимо, разбудил апокалипсис, доверив его подружкам Маргариты. «Они ведь разрушат новенький перинатальный центр», хихикнула моя жена. «Который ты построил, Горячев? Впусти их!» Иначе эти крёстные феи тут не оставят камня на камне. Хорошо. Но сначала... О, нет, Горячев. Только не это. Вообще-то я хотел тебя поцеловать и сказать спасибо за то, что ты сделала меня счастливой. А ты меня. Ну, целуй скорее. Сколько можно ждать? Я люблю тебя, муж. Я едва успеваю почувствовать вкус пересохших губ моей жены. Никогда не привыкну к этому безграничному восторгу. Пойду сейчас и разгоню ведьм, и... Бах, несется грохот из коридора. Мои дети начинают возиться беспокойно. Это никогда не кончится. Но это так восхитительно. А говорил и, что не дура. Скалопендра ты, Надька, хиляем. А то сейчас вызовут ментов. Хороши же мы будем, мэр и директор завода. Да и горячев нас...